Глава 8 Возле стеклянных дверей Михалыча стоял негр в шляпе-котелке, узких клетчатых брючках и полосатой манишке на голое тело. Лишь пристально всмотревшись, можно было понять, что рожа у негра вполне себе рязанская, а темно-шоколадный цвет кожи приобретен искусственным образом. Театральный гример неплохо потрудился, создавая образ угнетенного, но не теряющего веселого нрава черного труженика североамериканских Соединенных Штатов. При виде его особо впечатлительные бабки опасливо крестились и норовили сплюнуть. Негр встретил Елисеева слепительной улыбкой. Зоркий глаз сыщика сразу отметил нехватку двух клыков на верхней челюсти. «О, мистер, заходите!» — обрадованно заговорил темнокожий и, сняв котелок, склонил голову. «Обязательно, братец!» – сказал Елисеев, игнорируя вытянутую руку негра. Тот вздохнул. Клиент попался прижимистый. На чай не дал. «И как прикажете жить бедному комедианту?» Зарплату актеру местного театра не платили уже полгода. Чтобы не помереть с голода, он перебивался редкими чаевыми от посетителей ресторана. «Куда мир катится?» – пробурчал себе под нос негр. Елисеев его недовольных слов не услышал. Ему бы и в голову не пришло разбрасываться казенными деньгами подобным образом. Обиженный негр открывать перед ним дверь не стал. Сыщик справился с этой нехитрой операцией самостоятельно. Стоило только перешагнуть через порог, как перед ним нарисовался предупредительный официант, с белоснежным накрахмаленным полотенцем, перекинутым через руку. Жидкие волосы официанта были прилизаны к голове. В глазах читалось показное радушие. — К нам-с? — на старорежимный манер спросил он и, не дожидаясь ответа, заговорил. — У нас сегодня гостей много. Вы уж не обессудьте, свободных столиков нет. — Так ты расстарайся, братец, придумай что-нибудь, — вальяжно произнес Елисеев надеясь, что не переигрывает. — Могу, если только подсадить вас к кому-то, — предложил официант. — Как вам такой вариантиц? — Валяй, — разрешил Елисеев. — Я не обижусь. У него с непривычки пошла кругом голова. Повсюду гомон и пьяный голдеж, перекрываемый звуками расстроенного пианино. Густой табачный дым стелется туманом, въедливо забивая нос и легкие. Между столами с норовисто снуют официанты с подносами. По углам пьяной компании хохочут, обмывая удачные сделки или просто пьют за знакомство. Из темной глубины зала слышен чуть хриплый женский смех. «Мамзелями интересуетесь?» Сделал стойку, как хорошо воспитанный охотничий пес официант. «Могу поспособствовать знакомству. Имеются очень даже приличные барышни». приличные Не извольте сомневаться недовольных еще не было давай-ка братец в другой раз хмыкнул елисеев успеется еще с мунельями пообщаться официант понимающе кивнул и подвел сыщика к столику возле завешенного толстой гордины окна. там всего один посетитель он неторопливо прихлебывает пиво из большой кружки. Позволите официант отодвинул стул для елисеева прошу вас. Сычек сел. «Вам как? Меню принести или что-то рекомендовать?» Елисееву было страшно опозориться. «А ну как принесут меню на заграничном языке?» «В прежние времена, говорят, так и было». И поэтому он с деланным спокойствием попросил. «А порекомендуй, братец, я у вас впервые. Вот зашел познакомиться». «Не пожалеете Он угодливо склонился над духом Петра и зашептал название большинства блюд были Елисееву незнакомы. Да и казенных денег жалко. Вдруг потом из получки проеденное вычтут. «Давай-ка с пиво пока начнем. Принеси то же, что и ему», – кивнул Петр мужчину с пивом. «А дальше посмотрим». Клиент понял, что речь идет о нем, поднял вполне трезвый и соображающий взгляд на Елисеева, и тут сердце сыщика ёкнуло Он знал этого человека, Ну что, гораздо хуже. Этот человек знал его как облупленного. Официант удалился выполнять заказ. Повисла тревожная пауза. Привет, Фёдор, тихо проговорил Елисеев. Здорово, Пётр. Что, из леговых попёрли? спросил собеседник. Он внимательно всмотрелся в сыщика и сразу с сомнением покачал головой. Нет, верю, что не попёрли, таких не гонят. и добавил с подозрением. Ну что, меня арестовывать явился или по какую другую душу? говорит тише, плотножатыми губами произнес Елисеев. Боишься? хмыкнул Федор. Ну-ну. Чего ну-ну? нахмурился -ну сыщик. Это тебе бояться нужно, а не мне. То я, правда, я от закона бегаю, покладисто сказал Федор. Елисееву вдруг сделалось тошно. Как же так получилось, Федь ведь мы с тобой с самого детства вместе не разлей вода были. В школе за одной партой сидели, вместе девчонок за косы дергали, даже на фронте в одном окопе грязь месили, а тут...» Фёдор напрягся, сжал кулаки до да ломоты в пальцах. «Думаешь, я от хорошей жизни в дезертира подался? Меня так припекло, как не каждого грешника на сковородке. Если бы не убег тогда, умерли бы не только батька с маткой». «А и все братья мои и сестры меньшие. Кто бы их кормить стал, ты?» — гневно спросил он. Елисеев невольно отвел глаза. «Не ты!» — усмехнулся фёдор, «И не власть твоя советская. У нее руки до моей фамилии по сию пору дойти не смогли». Федор вскинулся, хотел ответить резко, но потом выпустил пар. Спросил уже не с прежним надрывом. «Рудя сказывали, что ты в разбойничке подался». Не врут они. Побаловал я немало. Но заметь, жизни никого не лишал. На страх людишек брал. То было, отрицать не стану. Но убивать нет. Мне это дело еще на фронте поперек горла стало. Хватит с меня, пожалуй. Сейчас чем занимаешься? Лучше б тебе не знать, Петя. Лучше б не знать. Он шумом допил пиво. Эх, пропадаемая телега. Ну что, при всем честном народе руки вязать будешь? Я готов. Только револьвер достань. Иначе не поверят, что я без револьвера тебе сдался. Елисеев мрачно посмотрел на часы. До облавы осталось минут двадцать. Встреча со старым товарищем, который свернул на кривую дорожку, оказалась весьма не кстати. Привлечешь к себе ненужное внимание, спугнешь рыбку куда крупнее. Вон уже кое-кто начал к ним приглядываться. Ну, тром учуев напряжение между мужчинами. И что тут прикажешь делать? Выполнять милицейский долг, ценой срыва операции. Вдобавок, ему совсем не хотелось брать под арест непутевого Фёдора Глушкова, с которым столько соли было вместе съедено. Значит так, Федя, решился Пётр. Слушай меня внимательно, повторять не буду. Фёдор посветлел лицом, понял, что не будут его брать прямо сейчас под белой рученьки. Сегодня мы разойдемся миром. У тебя на все про все четверть часа, чтобы исчезнуть отсюда. А потом в обязательном порядке разыщи меня. Я нынче в Губрозовске работаю. Вместе с Колычевым. Знаю такого. Хорошо, что знаешь. Мы с Колычевым над твоей судьбой покумекаем. Придумаем, как твоей беде помочь. Только не тяни, Федя, очень тебя прошу. Понял, он встал. Руку протягивать на прощание не буду. Ты ж сам пожимать не захочешь. Пока не хочу. Я так и думал. А на остальном спасибо, пётр Я добро помню. Даст Бог, свидимся». Положив на столик несколько денежных билетов, Федор стремительной походкой вышел из ресторана. «А может, зря я его отпустил?» Сразу насупился Ельсеев. «Узнает Кулачев, товарищ Янсон узнает. И что тогда?» «Не факт, что одобрят мои действия. Ой, не факт!» — скажут, сиропничал, с бунь в бирюльке заигрался. «Может, из губ розыска попрут? А что, будут в своем праве!» Но тут он себя одернул. Попрут, попрут. Вот только грош на нашему, рабоче-крестьянскому уголовному розыску, если он в людей не будет верить, иначе ведь люди тоже в него верить перестанут. И чем тогда, спрашивается, мы от полиции царской отличаться будем? Ясно одно, об истории с Фёдором он обязательно расскажет Колычеву. А что будет дальше, время покажет. Хватит нюни распускать. Его сюда с другими целями направили. Смотреть что да как. Заранее примечать подозрительных и проследить, чтобы они раньше времени не смылись. Сейчас уже, наверное... Чоновцы перекрывают входы и выходы из ресторана. Колочев достал из кармана галифе брикет на цепочке, полученный за отличную службу из рук самого товарища Янсена. Скоро начнется веселье. Пиво перед ним появилось буквально из ниоткуда, словно из воздуха образовалось. Он сдул пену, сделал глоток. Приятная, освежающая влага растеклась по желудку. Петр сразу повеселил. Оказывается, В его сидении есть хорошие моменты. Тепло, светло, пиво опять же. А на улице уже темно и прохладно. Неважное в этом году выдалось лето, чего уж. Дожди сплошной чередой, да редкие погожие денечки. Отставить лирику, к хренам собачьим погоду. Не ради нее он просиживает казенные деньги в этом заведении. Для начала нужно осмотреться, как учили когда-то на милицейских курсах. Если не хочешь неприятного сюрприза, следи за обстановкой в оба. Что полезного можно извлечь из его положения? Так-так, если не вращать башкой, в поле его зрения попадали сразу три столика. На первом сидели в обнимку двое хозяйчиков жизни с сытыми лощеными рожами, с выступающими вперед брюшками. Понятно, что если копнуть глубже биографии этих проходимцев, то там найдется немало интересного, но скорее экономического плана. На чистую уголовку они не пойдут. Пусть ими другие ведомства занимаются. За вторым столиком гуляла артель. Крепкие мужички-ремесленники. В принципе, их можно себе представить в темное время на глухой дороге. Однако это из области догадок. На текущий момент мужички зарабатывают себе на жизнь честно. Может, и дурят финанс -вектора но том пусть у него голова болит. Для уголовного розыска сияшатие братья тоже интереса не представляет. Пусть каждый своим делом занимается. А вот третий столик был куда любопытней. За ним обретался деловой народишко. Руки в наколочках. В речь вплетены фразы из блатной фени. В деревне эти словечки редко услышишь, а вот в городе чаще, чем хотелось бы. Взгляд у блатной публики особый, внешне расслабленный, но таящий в себе живой интерес. Человека словно на невидимых весах взвешивают, прикидывая, что с него взять, и не будет ли с того опасных последствий. На Петра внимания не обратили. Ну да, их наметанным глазом сразу видно, что много с него не возьмешь. А раз так, чего лишний раз напрягаться? Мои клиенты, — сообразил Елисеев, — и сразу расслабился. Теперь он знал, что будет делать, когда в зал ворвется облава.